Глава двадцать пятая «Говори же!» Ян Хан ударил кулаком по столу так, что зазвенела тарелка. «Дядя!» – начал возражать Арент. «Нет, скажи!» – рассмеялся Ян. «Скажи, что я не прав!» Сидевшая рядом с Сарой Лия подалась вперед и недоуменно уставилась на отца. Завтрак был единственной трапезой, когда они собирались вместе. Обычно Сара с Лией разговаривали, а генерал-губернатор быстро, как только позволяли приличие, поглощал пищу, чтобы поскорее освободиться от их присутствия. Но сегодня утром все было по-другому. Обе вели себя рассеянно, все еще пытаясь связать воедино все услышанное от Зандера Керша, а генерал-губернатор, напротив, был бодр и весел. Обеденная зала форта была сумрачной, в ней пахло сыростью и камнем, а в кают-компанию сквозь четыре решетчатых окна лился солнечный свет. Корабль оставлял на лазурной воде пенную дорожку, будто связывая его с Батавией. Хорошее настроение генерал губернатора объяснялось тем, что напротив него за столом сидел Арент, занимавший сразу два места, предназначенные для людей обычной комплекции. Не обращая внимания на этикет, Арент Хейс сразу принялся шутить и разговаривать с генерал-губернатором так, как никто бы не осмелился. Обычно за завтраком муж Сары держался холодно и отстраненно, но сегодня с воодушевлением вспоминал Фрисландию, где выросли они с Арентом. Он рассказывал, как воевал с испанцами, как стал торговцем, а затем генерал-губернатором Батавии. В обществе Арента он совершенно преобразился. А как бы ты прекратил спор? наседал он на Арента. Ну говори, ты же человек чести. Отец считал тебя весьма разумным. Что бы ты сделал? Я не хочу, муж мой, устало вмешалась Сара. Не бойся, Арнт», — продолжал Ян, бросая на Сару раздраженный взгляд. Это дружеская беседа. Мне просто любопытно. Кровопролитие плохой способ уладить спор, тихо, сказал Арент. Каждый человек имеет право питаться тем, что вырастил, и получать плату за урожай. Я не понимаю, почему компания отнеслась к этому праву с неуважением. Генерал-губернатор отпил еще вина. Он не обиделся, как и обещал. Скорее задумался. «Но тебе же случалось убивать людей?» — сказал он. «По приказу». «Да, но только тех, кто маршировал под вражеским знаменем», — ответил Арендт, Явно чувствую себя неуютно. Иначе убили бы меня. Тебе платили за то, что ты их убивал. Работа наемника в этом и состоит, так ведь? Деньги по уговору. Да. Люди с островов Банда нарушили договор. Генерал-губернатор подался вперед и сцепил пальцы. Мы заплатили им за то, чтобы они вырастили и привезли нам мускатный орех. Когда прибыла лодка за товаром, Они убили двух наших человек и украли лодку. Возражение замерло на губах Сары. Она прекрасно знала, что не стоит его высказывать. Муж часто упоминал острова Банда в разговорах, вынуждал собеседников согласиться, что его бесчеловечные деяния были оправданы необходимостью. Ему доставляло удовольствие видеть, как они сдаются под его напором. «Потому что договор не был справедливым», – возразил Арент. Им мало платили, и они боялись за свое будущее. Ваши люди пытались забрать урожай силой. Генерал-губернатор пожал плечами. Они подписали тот же договор, что и я. Они знали условия. Вы могли бы заплатить им по справедливости, сказала Сара, поражаясь своей дерзости. Острова Банда – жалкая дыра, презрительно бросил ее супруг. На вырученные деньги они бы накупили побрякушек у англичан. У них нет ни своего искусства, ни культуры, ни ораторов. Они живут так, как жили первые люди, когда Бог только-только вылепил их из глины». Ян скорбно покачал головой, глядя на арента будто опровергал высказанную им мысль. «Неужели мы должны позволить им так жить? Компания приносит народам не просто благосостояние, а цивилизацию, выводит их из тьмы на свет». Общество существует, потому что люди заключают договоры, то есть дают друг другу обещания и платят деньги. Разумеется, бывают неудачные договоры, но их тоже следует исполнять и учиться на ошибках. Так всегда поступали я и твой дед. Люди с островов Банда предпочли чернилам кровь. Я не мог на это не ответить. В противном случае другие племена последовали бы их примеру. Слово компании стало бы пустым звуком, а ее будущее оказалось бы под угрозой. «Вы уничтожили население целого острова». Аронт не понимал, как дядя может быть столь бесчувственным. «Да, мужчин, женщин и детей», – произнес Ян, сопровождая каждое слово ударом кулака по столу. «Жертвы были необходимы, чтобы не потребовалось новых. Их не потребовалось». Арендт пораженно смотрел на дядю. Разговор привычно затих, и Сара обратила свое внимание к содержимому тарелки. Ей подали соленую рыбу, сыр, хлеб и немного вина. Она ненавидела вино и в Батавии предпочитала ему джамбалановый сок. Ян покачал головой, глядя на Сару. «Жена моя, вы правы», — учтиво сказал он. «Тема разговора вряд ли подходит для столь веселого собрания». «Но мне редко выпадает возможность поговорить с человеком, чьим мнением я дорожу», — он кивнул Аронту. «Племянник, прими мои извинения и благодарность». Сара чуть не поперхнулась. Ее муж никогда не извинялся, не хвалил, не делал комплиментов и не уступал в споре. Она сжала руку Ли под столом. Лейтенанту Хейсу доставалась любовь, которой так не хватало ее дочери. «Как продвигается расследование?» — спросил генерал-губернатор, отрывая кусок мяса от куриной ноги. «Узнал, почему демон хочет погубить корабль?» «Еще нет», — признал Арент, невольно поглядев на Сару. «Мы знаем, что прокаженного звали Босси, и он был плотником на Саардаме, а потом Боцман вырезал ему язык. Босси вступил в сговор со старым Томом, который пообещал его озолотить», Если тот совершит какое-то злодеяние, Сэмми считает, что надо выяснить, от чего он умер, и тогда все станет ясно. Не путайте это чудовище с вашими обычными жуликами, назидательно произнес генерал-губернатор, глядя, как стюарт кладет на стол хлеб, а рядом с ним огромный нож. Когда старый Том орудовал в нашей стране, он обращал заветные желания людей против них самих. Подчинял себе тех, кто затаил злость или возжаждал чужого имущества. Тех, кто считал, что с ним несправедливо обошлись или в чем-то обделили. Такие люди становятся его добычей, а уж на этом корабле он может попировать в сласть. «Поверь мне, Аренд, никогда прежде ты не имел дела со столь изворотливой и хитрой тварью», заключил он, жуя курятину. Сара и Лия с подозрением переглянулись. «Возможно...» Это слова самого старого Тома, и таким образом демон играет с ними. «Тогда я вынужден снова попросить вас освободить Сэмми», сказал Ааронт, когда перед ними поставили блюдо с ботавскими фруктами. Такое задание одному мне не под силу. «Не имею желания возобновлять вчерашний спор». Ян доживал и проглотил кусок мяса. «Тебе известно, что я об этом думаю». Завтрак завершился в тревожной тишине. Арент неохотно согласился и завтра присутствовать на утренней трапезе, и генерал-губернатор удалился в свою каюту, очевидно недовольный тем, как они расстались. Как только он скрылся за дверью, Сара обошла стол, намереваясь поговорить с Арентом. Тот задумчиво смотрел на дядин стул, будто он таил в себе неразрешимую загадку. «Ему и впрямь все равно», — сказал Арент. Он считает, что был прав, расправившись с теми людьми. с и переглянулись. Прежде бессердечие генерал-губернатора никого не удивляло. «Моего мужа никогда не заботили вопросы совести», — наконец произнесла Сара. «Заботили, когда я был маленьким», — задумчиво сказал Арент. «Он был добрее всех на свете. Как давно он такой?» «С того самого дня, как мы встретились 15 лет назад», — ответила Сара. что ты его переменило», — рассеянно сказал Арент. «Это не тот человек, которого я знал в детстве».